Глава третья. Рыба на крючке. «Что мы знаем об алхимии?» — задаю риторический вопрос. «Если в двух словах, то человеку, обладающим ударом, необходимо, используя ману, нарисовать специальный круг и произнести заклинание. Однако на деле все куда сложнее. Например, можно ли запустить огненную стрелу, не открыв рта?» «Конечно нет», — заявляет Джора. «Логично, но что вы скажете на это?» Касаюсь огненного круга на своем теле, выставляю руку в сторону аудитории и делаю резкий выдох. «А что скажете теперь?» Студенты цепенеют, ведь над их головами пролетает самая настоящая огненная стрела, хотя перед ее сотворением я не произнес ни слова. Безмолвная алхимия — придумка странствующего алхимика, и мне было достаточно понять ее принцип, чтобы научиться таким вещам, что аж дух захватывает. «Но как?» — вопрошает Джора. «Учитель, пожалуйста, расскажите нам», — просит милиса «Вам наверняка никто не рассказывал, зачем нужно произносить заклинание». Подхожу к окну, дабы посмотреть, есть ли свободный полигон. Контрольная фраза нужна лишь для того, чтобы закрепить мысленный образ заклинания и отдать команду своему подсознанию на его активацию. Заклинание можно активировать без слов, но это требует длительных тренировок и глубокой самоосознанности. В реальном бою будет эффективен и другой схожий прием. «Какой?» — интересуется Сара. «Ну вот, смотрите. Быстрыми движениями рисую круг огня. Вода. Огненный шар появляется и улетает в окно, скрываясь за деревьями. Ученики вновь обескуражены, ведь я произнес самое простое заклинание воды, а запустил средней по сложности огненный шар. Такому частные преподаватели их явно не учили». «Это нужно, чтобы обмануть противника?» — уточняет Мелисса. «Верно. Если вы научитесь рисовать круги так же быстро, как я...» то враг не сможет распознать заклинание и будет ориентироваться только на ваши слова. Опытный алхимик по первым буквам сможет понять, что вы пытаетесь сотворить, но использовав этот прием, вам удастся его обмануть. Логичным будет использование заклинаний с противоположной стихией, ведь если противник закроется не тем щитом, то ваш снаряд станет только сильнее. «Но почему об этом не написано в учебниках?» – спрашивает парень из середины аудитории. «Потому что проще сделать из алхимиков послушных обезьянок, чем пытаться объяснить основы этого безумно интересного ремесла. Какая основная цель алхимии? «Исследование», — предполагает сэр. «Война», — негромко произносит Мелисса. «Правильно, война. А на войне нужно кидаться фейерболами да сосульками, и этого будет достаточно. Более от алхимика ничего не ждут, ведь когда ты знаешь, что от него можно ожидать, то и контролировать такого бойца намного проще». «А как же и сила нашего островного королевства? Разве мы не стали бы сильнее, обучаясь по вашей методике?» «Эх, Милиса, сколько раз я задавался этим вопросом, ты даже не представляешь». Тяжело вздыхаю. И ответ я так и не нашел. Можно лишь предположить, что королевская семья – жуткие консерваторы, которые боятся чего-то нового. Ну ладно, мы здесь алхимией элементов занимаемся, а не политикой. Давайте все на улицу, пора переходить к практике. Пока студенты поднимаются со своих мест, я считаю их, дабы никого не потерять. Получается ровно 42 человека. Остальные 13 не поступили в Академию. Включая Сару, сюда смогли попасть всего пятеро простолюдинов. Обычно бывает больше, но в этот раз в салях был строг, ведь благородных набралось столько, что они едва влезают в аудиторию. Я дожидаюсь, пока все выйдут из кабинета и следую за ними. Свободен всего один полигон. Судя по всему, он закреплен за нами. Для удобства учеников их занятия проходят всегда в одной и той же аудитории. Это я прочитал на табличке перед учебным корпусом. Вот смотрю на эти затылки и думаю, что мне удалось заинтересовать молодежь уже с первого занятия, хотя и пришлось раскрыть много секретов. Однако без многолетней практики подобные техники просто не повторить. Я же занимался уже с 7 лет каждый божий день. Обычно дети из богатых семей занимаются раз в неделю, ибо у неопытного алхимика мана восстанавливается достаточно долго. Но со мной странствующий алхимик не церемонился. Я ведь уже говорил, что пахал, как папа Карла. Так к алхимии это тоже относилось. Поэтому мою силу невозможно сравнить с этими молокососами. Она отличается даже не на порядок. Но не стоит забывать, что алхимик – это стеклянная пушка. Да, он может без проблем убить одним заклинанием хоть 50 лучников или мечников, но всего один лучник способен отправить его на тот цвет метким выстрелом в голову. Конечно, существует алхимия артефактов, но в нашем небольшом королевстве она не развита. На ней специализируются полурослики, которых я зову гномами. Так проще. У меня даже есть подозрение, что Сара – это тоже полукровка. Наполовину человек, наполовину гном. Раз уж речь зашла о других расах, то стоит сказать о них больше. Как вы уже знаете, я на 50% демон, и небольшие рожки тому только подтверждение. Демоны обладают врожденной выносливостью и физической силой. Они меньше других пользуются алхимией и в основном для увеличения своих боевых возможностей. Однажды я видел, как двухметровый демон убегал от погони по набережной. Он несся быстрее лошади, а по итогу спрыгнул с 50-метровой скалы и просто уплыл. Океан очень холодный, но демоны при помощи алхимии способны делать такие вещи, что аж страшно становится. Также стоит отметить их нечеловеческую регенерацию. Да, росомахи им, конечно, далеко, но простые людишки и рядом не стояли. Эта врождённая особенность позволяет изменять свое тело без вреда для организма. Я даже слышал, что они могут отращивать конечности, но подтвердить не могу. Мне, кстати, досталась часть этих способностей, но в меньшей форме. В этом мире странным образом работает смешение генов. Полукровка получает лишь по четверти плюшек родителей. В итоге можно с уверенностью сказать, что я недочеловек и недодемон. Моя совокупная сила — это всего лишь 50% от возможного. Потому-то полукровок и считают отбросами, не воспринимая как полноценных людей. Однако я же привык, Да и стоит ли жаловаться, ведь упорство и труд все перетрут. Эх, скажите мне в прошлой жизни, что я буду думать о таких вещах, и я бы рассмеялся вам в лицо. Странствующий алхимик, что ты со мной сделал? Куда делась моя благотворная лень? Помимо полуросликов, людей и демонов, этот мир населяют серафимы. Язык не поворачивается назвать их ангелами, ведь эти черти считают остальных низшими расами. Их отличительная черта – это огромный запас маны и высокий процент одаренных детей. Ладно, хоть летать не умеют. Но это им не мешает держать под своим контролем почти весь континент. Остальные расы вынуждены подбирать крохи и жить либо на островах, как мы, либо в тех местах, где условия попросту невыносимые. Пока я размышляю, мы вместе с классом выходим на полигон, тот, где вчера проходило вступительное испытание. Он огорожен от других высоким земляным валом, призванным минимизировать случайные жертвы. В конце у деревьев все так же стоят каменные манекены в человеческий рост, они там мне и пригодятся. Итак, как вы считаете, какой из базовых элементов обладает самой большой убойной силой? Выхожу вперед, дабы все могли меня увидеть. Но подумайте дважды, ведь вопрос с подвохом. Не стоит глупо отвечать по учебнику. «Огонь!» — громко оглашает Джора. «Ты уши компотом моешь?» — ворчу я. «Может быть, воздух?» — скромно спрашивает Мелисса. Воздух силен, спору нет. Но есть нечто более убойное и не требующее больших запасов маны. «Сейчас я вам покажу, а вы постарайтесь понять, что это за элемент». Прикасаюсь к плечу, где нарисован нужный круг, и вытягиваю руку в сторону манекенов. «Резак!» Сперва ничего не происходит, а студенты начинают хихикать, но затем верхняя часть одного из каменных истуканов медленно сползает вниз. Следом за ней падает вековой дуб. Шум стоит такой, что наверняка о нас узнает вся Академия. «Вы разрезали камень и дерево одним заклинанием?» офигивает сэр. «Ага, ага». Я киваю. «Ну что, есть идеи? Какой элемент я использовал?» «На такое способен только металл», — говорит худой дылда. «Не-а, не угадал. Еще варианты?» «Раз это не воздух и не металл», — слух размышляет Мелисса. «Возможно, земля?» «Если речь идет об убийстве, то самый мощный базовый элемент — это вода», — громко произношу я. «Вода? Чего? Быть не может, она же самая слабая», — шумят студенты. «Точно, точно. Вода слабее всех. Ей только огонь по силам». «Не верите?» «Ладно, смотрите». Вместо прикосновения за полторы секунды рисую водный круг со своими вставками. «Резак». На этот раз страдают остальные манекены и сразу с десяток деревьев. Последние растут там специально, чтобы уменьшить урон для окружения от заклинаний неопытных алхимиков. «Возможно, не стоило ломать их все, но так будет эффектнее, а мне кровь из носу нужно заработать авторитет». Я смогу нормально работать учителем только в том случае, если студенты будут считать меня едва ли не всемогущим. Как вы могли заметить, я использовал водный круг. Вода – самый сильный элемент, но при определенных условиях. Применяю алхимию трансформации и создаю из поверженных манекенов один большой, высотой метров 5. Обратите внимание, что у него на лбу нарисована внешняя часть круга. Вам же нужно дополнить это заклинание и разрезать бедолагу. Дополнить? Как это? Негадуют ученики. «Алхимия – это наука, а наука – ничто без экспериментов. Я нарисовал достаточно, чтобы догадаться и использовать заклинания. Подойдите поближе и изучите круг, а через 10 минут начнете практиковаться. Отхожу подальше, чтобы им не мешать, и ложусь на траву. Кто справится первым, тот получит годовой зачет по алхимии элементов. И да, сразу дам вам подсказку. Забудьте про учебник, выйдите за пределы стандартных подходов, пофантазируйте, изобретайте. А вы чем будете заниматься? Мелиса с недоумением на лице смотрит на меня. Как чем? Буду наблюдать за вашими успехами. Демонстративно закрываю глаза. Разбудите, когда у кого-то получится. Но ведь это невозможно, настаивает розоволосая барышня. Как мы можем сотворить заклинание, если не знаем, как его нарисовать? Это ведь все равно, что пальцем в небо тыкать. Именно этим вы займетесь. Урок первый понять, как влияют различные базовые элементы круга на конечное заклинание. На втором уроке мы будем думать, как можно использовать полученные знания. И постарайтесь не убить друг друга. Направляйте ману только в сторону манекена. Можете подойти поближе, я скажу, когда приступать к практической части. Пока ученики возмущаются и не спеша топают к манекену, я размышляю о том, что мне не достает художественных навыков, ведь будь я творческой личностью с большим опытом рисования, смог бы воссоздать скульптуру себя любимого. Ну да ладно, что есть, то есть. Я и без того коварный тип. Ведь дал им безумно сложное задание. Заклинание и простое, и безумно сложное одновременно. Секрет убойной силы воды в давлении. И на нарисованном мною круге видны сразу несколько базовых элементов сжатия. Ученикам нужно лишь заполнить ими пустые области в центре. Если они сделают все правильно, то давление струи будет равно 81 атмосфере. Но этого окажется недостаточно, чтобы тонкая струя воды разрезала камень. Секрет этого заклинания заключается в том, что в его центре располагаются другие элементы сжатия, невидимые для глаза. Алхимик может мысленно расширить круг заклинания и дорисовать в нем мельчайшие детали, но такой подход требует сноровки. Вряд ли у кого-то получится, но оно и к лучшему, ведь я смогу спокойно отдохнуть. Пусть пытаются. Глядишь, найдется юный герой, но это маловероятно, ведь никто из них не знает, как ведет себя вода под огромным давлением. К слову, Если правильно активировать заклинание, то давление струи будет примерно равно 60 тысячам атмосфер. На самом деле 59 с копейками, ведь каждое сжатие работает по правилу куба. Не знаю, почему так, но эту информацию узнал и проверил лично я. При стандартном применении у нас получается вода с обычным давлением, но уже при первом сжатии это число возрастает до 3, потом до 9 и так далее. По итогу мы получаем 3 в десятой степени, Действительно убойное заклинание, способное разрезать все что угодно. Разве что оно не справится с алмазами, но этого я еще не проверял. Закончили осмотр, отходим на исходную позицию и пытаемся повторить. Лежа, на газоне, командую я. Дабы вам было проще представить исходный результат, то скажу, что у вас должна получиться тонкая полоска воды, сравнимая с лезвием бритвы. Она-то и разрежет камень. Дерзайте, студентики. «А если мы не справимся?» — подает голос Марк Майерс. «Будете пробовать в свободное время, пока не получится, ведь это заклинание будет на экзамене», — отвечаю я. «Но как же быть магом других стихий? Мы должны осваивать воду», — возмущается мой приручённый кабанчик Жора. «Ты хочешь, чтобы о тебе говорили как о сильном алхимике, способном уничтожить целую армию, или будешь продолжать грезить идиотским титулом великого огненного алхимика? Ну я...» «Подумай на досуге, а решение за тобой», — отмахиваюсь я и заваливаюсь на бок, дабы понаблюдать за происходящим. «Что стоим? Время уходит!» Первая решается Сара. Насколько я помню, она как раз таки специализируется на воде. Низкая девушка с огромными бедонами сперва рисует оставленный мною круг, а затем заполняет его символами силы. В итоге у нее получается водяная колбаса, которая лишь щекочет каменного болванчика. «Неплохо», — подмечаю я. «Продолжай экспериментировать». «Спасибо, учитель». Сара едва заметно улыбается. Мелиса решает не отставать и тоже пытается нарисовать водный круг, но так как у нее нет опыта, он не получается, и ни одной капельки воды не создается. Благородная наследница лорда не сдается и пытается вновь, но опять ничего не выходит. «Не торопись, лучше нарисуй медленно, но точь-в-точь», -точь", — подсказываю я. «Так ты потратишь больше маны на создание круга, но зато будет хоть какой-то результат». «Хорошо», — недовольно ворчит она и пользуется моим советом. «Разрез». Видимо, не зная, что рисовать, она заполняет круг символами сжатия, и по итогу у нее получается заклинание, оставившее небольшую вмятину на манекене. Форма волны, конечно, не идеальная, но давления и скорости оказывается достаточно, чтобы повредить великана, отломав кусочек. о – я хлопаю в ладоши. «Молодец, молодец!» «Продолжай в том же духе!» «Разрез!» – Сара копирует увиденное заклинание и запускает более сильную версию. Даже отсюда вижу небольшую полоску, отдавшуюся после удара. — щурюсь я. — Первую часть секрета вы разгадали. Теперь осталась вторая, более сложная. Если кто-то не понял, в чем суть, то попросите помочь Сару или милису Но разве не вы должны нас учить? — возмущается розово-волосая. — Если вас призовут на войну, то рядом с вами будут точно такие же товарищи. Вы должны научиться взаимодействовать с равными по силе, перенимать опыт, подмечать плюсы и обращать внимание на недостатки. Как вы могли заметить, я вам не ровня, А как учитель, я дал подсказок больше, чем было нужно. «Но ведь Сара сотворила идеальное заклинание», – настаивает милиса «Даже если его улучшить, то оно не станет равно по силе вашему. Это просто невозможно». «Умница. Мыслишь в правильном направлении», – показываю большой палец. «Вы уже поняли, от чего зависит сила заклинания, а значит, знаете, как его усилить». «Учитель, вы издеваетесь над нами?» Мелисса начинает злиться. «Как мы нарисуем еще больше символов сжатия, если они попросту не влезут в круг воды?» «Вспомните о награде? Думаете, я бы поставил зачет, если бы было все так просто? Но ты права. Сделать нужно именно это. Вопрос лишь как? Думаете? У вас еще около трех часов». Ложусь обратно на спину. «Вы и так продвинулись быстрее, чем я думал, поэтому подсказок больше не дам. Пока что». Сперва студенты стоят в недоумении и буравят меня тяжелыми взглядами. Затем начинают что-то бурно обсуждать. Большинство из них окружают цару, ибо к Мелисе попросту боятся подойти. С ней рядом остается только высокая и худая блондинка, которая постоянно на меня пелится. А вот простолюдинка не может отказать благородным юнцам. Не знаю, хотела ли она такой популярности, но в школе обратного не воротишь. Один раз опозоришься, и до конца будешь чмошником. Сара же в одночасье стала ботаником. Меньше слов, больше дела. лежа, с закрытыми глазами, гаркаю я. Алхимия – это практическая наука. Теоретизировать можете в свободное время. А сейчас у вас практическое занятие. Лучше потратить ману и попробовать, чем целый час рассуждать над вариантами. Вас много, и шансы угадать довольно велики. Просто перестаньте думать шаблонно. В алхимии можно практически все, поэтому выкиньте из головы все ограничения, которые вам туда вбили некомпетентные учителя. Ладно, давайте пробовать. Марк всячески пытается взять на себя роль лидера, но никто не реагирует. Да, ребята, у нас получится, поддерживает его милиса Мы сможем, да, погнали, воодушевляется толпа. Забавно наблюдать, как всего лишь одна девушка способна повлиять на толпу. У нее такой голос, даже не знаю, как сказать, обаятельный. Да, верное определение. От него так и веет мягкой силой. Вроде бы тебя просят, но если ты пойдешь против, то лишишься головы. Вот что испытывают другие студенты. Милиса страшная баба, но безумно симпатичная, особенно когда злится. Я замечаю, что она завистливо смотрит на Сару, но пытается это скрыть, И дело даже не в размере ее груди, а в коктейле из синдрома отличницы, чувство превосходства данного от рождения, и женской ревности. Если мужики могут проиграть и сохранить лицо, то вот представительницы слабого пола с генами аспидов не всегда на это способны. милиса страшная баба, а бабы сами по себе страшное создание, поэтому гнева розоволосой барышни нужно опасаться. Но мне он не страшен, ведь я действую по заготовленному плану, Я рассчитываю, что уже сегодня, в крайнем случае завтра, наступит второй этап. И по глазам Мелисы я вижу, что так оно и будет. Остается лишь немного подождать. Рубрика осталась за кадром. Во время практики на полигоне академии. Мелиса, ты собираешься учиться в водной алхимии, негодует Марк Майерс. Я сделаю все возможное, чтобы стать сильнее, отрезает она. Но что скажет отец, ты об этом подумала? Он повышает голос и хватает сестру за руку. Ты, видимо, забыл, кто из нас наследник, Мелиса грубо отдёргивает руку и вырывается. Отвечать за нашу семью предстоит мне, а поэтому я не намерена полагаться на огонь, если он и правда беспомощен. Не говори так. Огонь это величайший алхимический элемент. Не хочешь учиться не надо, но только от меня отстань и не мешай. Она демонстративно отходит в сторону. Я все расскажу отцу, бросает он вслед. Да делай что хочешь. Пугать он меня вздумал, слабак. шепчет Мелиса.